Сергей Вяземский. Разведрота ко мне! Гаркнул во всё горло Старлей, поднимаясь на ноги и используя гранатомёт в качестве опоры. Не прошло и минуты, как весь отряд уже стоял перед Сергеем, покинув броневики и преодолев разделяющее их с командиром расстояние. Мою гиену пока не трогать. Эриксон, Эмиль, на вас оставшиеся машины. Быстро начал раздавать распоряжения Вяземский. Ставите их на флангах, берите запас RPG и следите за небом. Есть? Все остальные выгребаем запасы бинтов и прочего, оказываем помощь раненым, но одним глазом следить за воздухом. Пошли, пошли. Каждая секунда на счету. Живо. Рядом на ноги поднялась Эйрен, помотала головой и скривилась. Ты рана? Первым делом спросил у неё Веземский. Помощь нужна? Нет, порядок. покачала головой девушка вновь скривившись, видимо, от боли. Благодарность. Что вы делать теперь? Оказать помощь другим. Я тоже помогать. Хорошо, кивнул Сергей, тоже поморщившись от уколовшей затыло головной боли. Феери, чтобы быть с нами. Забота пока что я к остальным. Хорошо, тоже кивнула жрица. Присоединяться потом. Вяземские до храмалда открыты задние двери гиены. Забросил внутрь салона гранатомёт и поискал одну из полевых аптечек. Эрин в это время занялась аккуратно уложенной около БТР раненой эльфийкой, которая после близкого выстрела из РПГ снова отключилась. В разгромленном караване местных тем временем царила откровенная паника. Детский и женский плач перемежался с криками раненых. Кто-то хаотически перемещался между опрокинутыми повозками, будто сам на амбула. кто-то лежал под ними, кто-то уже успел свалить на приличное расстояние, правда, почему-то в сторону поля, а не леса, что было бы куда разумнее. Сергей действовал в темпе. Любого встреченного мужчину он приводил в чувство либо порции мата, либо в разумляющем пинком, после чего заставлял помогать раненым. Тем, кому требовалась перевязка, он старался помогать сам, не дожидаясь подмоги. Языковой барьер в этом деле практически стерся, Потому как основную роль играло то, что Старли действовал так, будто имел право командовать, и ему повиновались. Точно так же действовали и остальные, так что уже буквально минут через 15 паника в разгромленном караване более-менее улеглась. Однако, когда на помощь подоспела Эрин, поднялся ажиотаж совсем иного вида. Реакция местных на жрицу смерти оказалась по меньшей мере неожиданной. Присутствовавшие дети с плачем кинулись, но не от неё, а к ней, моментально облепив Эрен и голося что-то наперебой. Народ постарше и женщины и мужчины, причём даже седые старики, почтительно кланялись, старались коснуться и вообще всячески выказывали своё почтение. Девушка улыбалась, говорила что-то успокаивающее. А потом с явным сожалением отцепила от себя налипшую детвору и тоже принялась помогать раненным. С появлением Эрен всё общее деятельность приняла значительно более спокойный и упорядоченный характер. Вяземский переходил от одного раненого к другому, пока не наткнулся на придавленную куском разломанной телеги женщину. Старлей напряг силы, но сдвинуть увесистую деревянную балку получалось плохо. Сергея кто-то огрикнул сзади и попытался отодвинуть в сторону. Вяземский хотел было отмахнуться, но оттаскивали его на редкость упрямо, заставив в итоге обернуться. Первое желание дать нахальному обрегену в табло за препятствование оказанию первой помощи быстро улетучилось, когда разведчик углядел в этом самом обрегене молодую светловолосую девчонку. Чего тебе, не мешай, отмахнулся было Старлей. Но потом сообразил, что произнёс это на русском, и кое-как продублировал на местном. Я хотеть помогать. Да не подними мне, что я ту. Стоп. Сергей замер, и вовсе не от того, что ему предлагала помощь какая-то девчонка, а от того, что сделала она это, пусть и с сильным акцентом, но на русском языке. Откуда ты знаешь? Пожалуйста, надо торопиться. Без сомнения, это был именно русский язык. Вяземскому вовсе не показалось. С сильным непривычным акцентом, не идеальный, но определённо обычный и нормальный. В некотором ступоре Старлет отошёл назад. У Сергея мелькнула была мысль, что это возможно кто-то из пропавших без вести горожан Владимирска, уведённых с собой бежавшими обрегенами. Внешность как внешность. Короткие до плеч светлые волосы, европейское лицо, Явно не эльфийка или ещё кто-нибудь в этом духе, хотя в вот одеждах светлый просторный балахон с вышивкой, одежда местная, неземная. Девчонка уверенно вытянула руки вперёд. Воздух неожиданно заколебался, и придавившая раненую деревёшка начала потихоньку подниматься в воздух. Вяземский понял, что это однозначно местная магичка, но при этом знающая русский язык. Откуда? Может, как раз потому, что она магичка? Однако даже посредством колдовства у девчонки так просто справиться не получалось. Её руки быстро начали дрожать, по вискам градом заструился пот, а кусок борта двигался едва-едва. "Побереги силы", словно бы невзначай бросила появившаяся как будто из-под земли Эйрин, подошедшая к поломанной телеге и одним махом поднявшая кусок дерева будто невесомый, вытаскивать её. Общими усилиями раненая была извлечена из-под обломков. У женщины оказалась сломана левая рука, была разбита голова и наверняка были еще какие-то травмы. Занялись ей сразу обе девушки, в четыре руки и наскоро затягивая раны. Поблизости послышался чей-то босовитый голос. Вяземский обернулся и увидел круглолицого старика лет семидесяти с длинными седыми волосами, окладистой бородой и небольшим брюшком, одетого в точно такую же светлую одежду с вышивкой, что и девчонка-маг. Старик что-то сказал ей, та ответила. Быстрый взгляд на Сергея, почему-то преисполненный плохо скрываемой радости. Новый обмен репликами. «Вы понимаете меня?» Медленно и четко произнес старик, внимательно глядя на Вяземского. Опять же по-русски произнес. И хоть тоже с акцентом, но очень правильно. «Да, вполне». Стараясь не выказывать удивления, спокойно ответил Старлей. «Откуда вы знаете этот язык?» «Э-э-э», запнулся старик, видимо, пытаясь понять вопрос. «Откуда я знаю этот язык?» «Как бы...» «Я его и не знаю. Я, кажется, по-вашему это называется маг. Могу с помощью магии. Да, магии. Могу с ее помощью общаться на любом языке». Простите, я не представился. Полакс Вегеций Авис, подданный империи людей. Мак. А это моя юная ученица Ливия. Ливия, поздоровайся. Отстаньте, учитель, я занята. Извините, она занята, невозмутимо произнёс старик. А ваше имя? Сергей Вяземский. Разведчик решил, что его имя-фамилия в случае чего будут звучать хоть и немного странно, но вполне на латинский манер. старший лейтенант армии России. Позвольте мне поблагодарить вас, Сергей, за столь своевременное вмешательство. О, единый! Это действительно та, о ком я думаю? Палакс при виде Эрин радостно всплеснул руками и что-то затараторил на местном. Девушка как раз в это время закончила с раненной, приветливо улыбнулась старику и что-то произнесла в ответ. Между ними состоялся короткий разговор, содержание которого Сергей из-за скорости речи толком не понял. После этого Эрен и Ливия отправились помогать раненым дальше, а Палакс остался с Вяземским. "Если вы маг, то может поможете раненым?" в упор спросил его Сергей, обдумывая новую информацию. "О, вы? Виноват развёл руками Палакс. Я крайне плох в медицине. От меня будет больше вреда, чем пользы." Да и не так уж много осталось тех, кому требуется помощь. Уверен, моя ученица и её святейшество справятся без нас. Её святейшество это надо полагать, Эрен. Позвольте такой вопрос, Сергей. После видимого колебания произнёс старик. Ваша одежда, речь, вижу, что вы из далека. И хотя с вами апостол Эмрис, В свете последних слухов всё-таки хотел бы спросить. Если вы чужестранцы, то нет ли войны между вами и империей? Между нашими государствами произошло некоторое недопонимание, дипломатично ответил Вяземский и быстро добавил: Однако мы как раз посланы, чтобы разрешить миром это недопонимание. Ясно, неопределённо кивнул Палакс. Понимаю. Так себе ответ, конечно. Ещё того гляди, за официальных и полномочных послов примут. А что было говорить-то? уж всяко не то, что собранные ими разведданные могут с одинаковым успехом проложить дорогу как дипломатической миссии, так и танковому батальону. А врать магу, который может Стоп. Стоп. Нам незнакома магия языка, осторожно произнёс Сергей. Поэтому хотелось бы узнать. О нет, ваши мысли я читать не могу, тут же замахал руками старик. По крайней мере, я уж точно. Тут нужен очень хороший менталист, которого, пожалуй, только в столице и сыщешь. Как-то подозрительно точно этот паляк сугадал вопрос-то. Однако подтвердить или опровергнуть такое утверждение Вяземский не мог. По крайней мере, до тех пор, Пока в состав Ратника не будет введён табельный артефакт для защиты от чтения мыслей, или в состав разведрота не будут введены штатные российские маги. Поэтому пока что приходилось просто верить. Однако на будущее заметку о подобной возможности сделать стоило, чтобы озадачить начальство тем, как защититься от чтения мыслей. Этот дракон решил кое-что ещё уточнить Старли. Летающая рептилия. Возможно ли, что появятся ещё такие же существа? Не знаю, Сергей, покачал головой Палакс. Это имперский боевой дракон, но почему-то без наездника. Наверное, этим и объясняется то, что он напал на людей. Ситуация очень редкая. Я с таким никогда не сталкивался, только слышал. Но если в округе есть ещё один бесконтрольный дракон, то это очень-очень плохо. Вейземский решил что сегодня ему выпал на редкость насыщенный событиями день. Просто-напросто безобразно насыщенный. И постоянно возникающие проблемы и происходящие события разрывают его на множество маленьких старших лейтенантиков. Причем вполне успешно разрывают. Сначала стычка с какими-то басмачами, потом раненая эльфийка, Потом напросившиеся в попутчицы сладкоежка по совместительству маг и жрица богини смерти. Потом нападение дракона, вынужденный контакт с местными и не менее вынужденный бой с рептилией. И вот теперь появляется ещё и куча раненых, не позаботится о которых не даёт такой пережиток прошлого, как совесть. А тут ещё появляются пара магов, которые могут общаться на русском языке, вытаскивая знания прямо из головы. Что дальше? Конечно, хотелось бы, чтобы дальше была тише гладь да божья благодать. Но куда вероятнее было предположить падение астероида, высадку инопланетян или хотя бы банальный бой с легионами нежити, допустим. Прямо как в старом армейском анекдоте. «Ты, фонарь, фонарь, мне еще на лоб на цепи, чтобы я косить и ночью мог!» И что вот со всей этой бойдой прикажете делать? «Сходили тихо на разведывательную миссию, называется...» И что майору докладывать? Его-то мы так уже два раза за день чуть Кондрате не хватил на почве чрезмерной инициативных подчинённых. Майору докладывать. Докладывать. Докладывать? Зараза. Сергей очень не к стати, или наоборот к стати, вспомнил о том, что он с успехом проморгал очередной сеанс связи. Однако сразу же метнуться к застрявшей гиене. К наверняка надрывающейся благим матом рации ему не дал Олег. «Командир, с трехсотами все. Тяжелых почти нет. Либо легкие, либо насмерть. Дракон падла. У местных все нерадужно. Почти все телеги в хлам. Теперь только пешком идти. И хрен знает, сколько тут в округе таких летучих тварей водится». «Понял тебя. Старика вот того, видишь?» Слегка мотнул головой старлей в сторону Палакса. Ещё белобрысая девчонка в таком же балахоне. Оба маги, оба каким-то макаром понимают русский. Лишнего при них не болтать, всех предупреди. — Есть, — моментально подобрался Олег. — А что дальше-то будем делать? — Если с ранеными всё, берите тайфун и дёргайте мою гиену. Пока будете готовиться, я хоть на связь выйду, чтобы там Денис Юрьевич с тревогу не поднял. Однако вяземский смог пройти лишь несколько шагов и был снова перехвачен. На этот раз непривычно серьёзный Эрин. "Сергей, есть разговор. Прости, но я спешить". Попытка скрыться была неплохой. Однако, цапнувшая Сергея за руку девушка, эту попытку к бегству пресекла напрочь. Вырваться из хватки хрупкой жрицы было нереально. "Серьёзный разговор". После некоторого колебания Веземский решил, что ещё 5 минут задержки ничего не решат. А выслушать Эрин было совсем не лишним. Я благодарить за помощь этим люди, но просить ещё. Напрямик заявила жрица. Разбойники, инсургенты, не исключать ещё дракон. Я в силах убить дракон, убить любого, но могу не защитить всех. Дорога, возможность опасна. Надо вести эти люди в город, где безопасность. Или он. Защита в дорога. Очень просить, быть сильно благодарно, помогать. Слова апостол Эмрис значат много. Если вам надо говорить с власть империя, я помогать, меня слушать. Вяземскому захотелось взвыть, ну или хотя бы громко выматериться. Но внешне он никак не выдал своих эмоций. а попытался взять себя в руки и хоть как-то оценить сложившуюся ситуацию во-первых нельзя было сбрасывать угрозу появления ещё одного дракона где один завёлся там всегда и второй может появиться говорили же что дескать драконы зверюги штучные все на перечёт и так просто по округе не летают а находятся на имперской службе ну типа истребителей бомбардировщиков А вот только истребитель-бомбардировщик при атаке на домашний аэродром и гибели своего пилота не способен самостоятельно отправиться в полёт и начать охотиться за бензовозами на предмет замарить керосинового червячка. Дракон не страшен, если за спиной есть хотя бы одна ЗСУ. А вот с гранатомётами и кордами против него вот так вот легко и просто особо не повоюешь. Вот уж где можно пожалеть о том, что в рейд взяли новые машины. а старый БТР с 30-миллиметровой пушкой, способный бить по воздушным целям, оставили на базе. Во-вторых, местные, проблема с которыми прямо вытекает из первой. Да, раненым помощь оказали, но среди них много неходячих, а с транспортом у аборигенов теперь швах. Что дракон не пожег, то взбесившиеся валы поразломали. До ближайшего города им надо идти, но пока они дойдут пешком... А на дорогах опасно. И драконьи угрозы, и какие-нибудь банальные разбойники. Мужиков-то в караване считай, толком и не было, всё больше женщин и дети и старики. Бросить их всех? Одну раненую эльфейку не бросил, а под сотню людей можно, что ли? Ну и взять их всех с собой это явно не то, за что начальство погладит по головке. И начальственное человеконенавистничество здесь ни при чём. Просто это будет окончательным провалом всего развед-рейда. А кто в таком случае будет виноват? Правильно, непосредственный командир, проявивший излишнюю инициативу. И в третьих, просьба Эрин, которая опять же вытекает из предыдущей проблемы. Жрица, которая действительно пользуется уважением среди местного населения, просит о помощи, обещая в ответ не просто эфемерную благодарность, которую на хлеб не намажешь. а вполне конкретную помощь в переговорах с местными властями. Глядя на то, как принимали Эрин все, включая местных магов, это не казалось пустой похвальбой. Отказаться нельзя, согласиться так просто тоже нелегко. Так что в любом случае нужно в первую очередь посоветоваться с начальством. Кравченко же в конце концов не самодур, должен понять ситуацию. Эрин, я готов помочь, но мне нужно говорить с мой командир. Честно признался Сергей. Я не в силах решать такой вопрос один. Понимать. Серьезно кивнула девушка и неожиданно улыбнулась. А с дракон хорошо получилось. Меткий удар, сильная магия, храбрость. Рада, что выпало биться вместе. Я тоже рад. Улыбнулся в ответ Вяземский. А теперь надо идти, говорит с командиром. Удачи. Пожелала ему Эрин. Сергей подумал, что удача... Это не совсем то, что ему сейчас требуется. Скорее бы он предпочел весомые логические аргументы, способные убедить майора. «База, я князь. Как слышите меня? Прием!» «Слышу тебя хорошо, князь. Наконец-то слышу тебя!» Тон Кравченко был сумрачен и не предвещал ничего хорошего. «Дай-ка угадаю. Экстренная ситуация?» Так точно, командир. Если это ещё одна местная? Пол не уточнил. Невольно ухмыльнулся Веземский. Не понял. Майор такого ответа явно не ожидал. Нарвались на дракона, который атаковал караван местных гражданских. Вынужден был вступить в бой. Потерь нет. Дракон уничтожен. Один БТР увяз в грязи. Раненным местным оказана медицинская помощь, гиену сейчас вытаскиваем. Так. Не определённо произнёс майор. Ругать на этот раз не буду. Всё верно сделал Серёга, молодец. Но что-то мать его подсказывает мне, что это ещё не конец, и мне ей за что тебя обложить матом, так что рожай. Не исключено появление ещё одного дракона. На дорогах полно бандитов, а у местных весь гожевой транспорт приведён в негодность, и есть неходячие раненые. Жрицы просят помочь и сопроводить их до ближайшего города. Взамен обещают посодействовать на переговорах с властями, и её тут, похоже, действительно знают и уважают. Сергей подумал и решил добавить ещё один немаловажный факт. Среди местных двое магов, настроены мирно, помогали в бою и с ранеными, посредством магии могут общаться на других языках. Провёл с ними переговоры на русском языке. Говорят с акцентом, не всегда верно, но понятно. Молчание майора было красноречиво, продолжительно и угрожающе. База, на всякий случай произнёс Вяземский, а то вдруг какие помехи в атмосфере и внезапный обрыв связи. Как поняли меня? Приём. Запрашиваю свои действия. Отский нахрен, Серёга? Мне бы у кого запросить свои действия? проворчал Кравченко. А задачил ты меня, вот и думаю. А дело непривычное, так что получается плохо. Короче так, ты, конечно, негодяй, раз такую кашу заварил, но заварил ты ее на всех, и каждому достанется своя ложка для расхлебывания. Может, каши, может, чего похуже. Пока отбой связи, а я начну ломиться по эфиру наверх до упора, чтобы эти самые действия запросить. Через полчаса снова связываемся, понял, нет? Так точно. Перевёл дух Сторли. Да бро. Тогда до связи. Сергей повесил гарнитуру рации и откинулся на сиденье гиены. Дела пока что шли вполне неплохо. Кравченко определённо проникся серьёзностью момента и очередной разнос устраивать не стал, что уже радовало. Конечно, вышестоящее начальство могло и зарубить гуманистические намерения Сторлия, И тогда бы уже пришлось симулировать какой-нибудь сбой связи на пару с Кравченко и радистами, потому как гражданских по-любому надо было сопровождать, а не бросать. Зато при начальственном одобрении можно было не только не получить втык за самодеятельность, но и перевести её в статус вышестоящего распоряжения. Что говорит человек, что далеко? Неожиданно заглянувшая в салон БТР через открытую дверцу Эрин едва не заставила Веземского подпрыгнуть на месте. «Командир будет в совещании со своим командир», — спокойно сообщил Сергей. «О, бюрократия!» — поморщилась девушка. «А если командир командира не разрешать?» «Придумать что-нибудь», — усмехнулся Старлий. «Радость!» — просияла Эрин. «Благодарить!» И скрылась куда-то столь же внезапно, как и появилась. «Командир, ты там скоро?» — послышался где-то поблизости крик Олега. «Или БТР вместе с тобой тягать!» Мне надо вместе со мной, крикнул в ответ Вяземский, вылезая из гиены. И чего орёшь-то? Рация же есть. Да по хрен. Сергей нашёл это замечание логичным, поэтому оставил Олега с Русланом разбираться с извлечением БТРы из грязи посредством тайфуна, а сам зашагал в сторону мёртвого дракона. Что помимо беспилотников и современного вооружения принёс прогресс в армию? Правильно? электронный документооборот и постоянные фотоотчёты. Покрасил забор, сфотографировал и отчитался. Натянул колючую проволоку, сфотографировал и отчитался. Повесил в парке таблички на техникой, сфотографировал, отчитался. Такой вот военный инстаграм. Поэтому Веземский решил на всякий случай запечатлеть и уничтоженного им дракона. Правда, по мере приближения к туше Сторлей понял, что идея эта была не из лучших. Ящер был дохлый и потому смердел, а так как ящер был большим, то и смердел он очень сильно. И как оказалось, Сергей был не первым, кто решил подойти к дракону. Тут уже находилась ученица мага, снаряжённая небольшим плотницким топором. "А ты что тут делаешь?" поинтересовался у неё Сторлей. Ливия что-то пробормотала, провела двумя пальцами по лезвию топора, хмуро посмотрела на Сергея и нехотя ответила: Учитель может забыть, а дракон — это много ценного и полезного. Девушка примерилась, замахнулась и рубанула топором по задней лапе дракона, отрубив ему один из когтей. Чешую, что не брал калибр 12,7 мм, оказывается, брал самого обычного вида топор. Или необычного. Да нет, похоже, что самый обычный инструмент, даже не боевое оружие. А то, что лезвие слегка светится голубоватым светом, Это наверняка магия. Вот и ещё один наглядный факт. Магию можно использовать для усиления пробойных свойств различного оружия. Веземский подумал и на всякий случай щёлкнул на свой смартфон, продолжав шародовать топором девушку, а затем сделал ещё пару десятков фотографий дракона с различных ракурсов. Командир, делаешь селфи на фоне добытой дичи? Послышался неподалёку жизнерадостный голос Эриксона. Гениально. Таким больше никто похвастаться не сможет. Хренли все эти львы и носороги, к Сергею подошли остальные разведчики. Да я не думаю, что и нам особо позволят таким похвастаться, заметил Старли. Такие фото в социальных сетях не выложишь, а то ФСБ сразу нажмёт, мне не нравится. И уедем мы по стипенг гвинов в Антарктиде. В Антарктиде нет российских баз, хмыкнул Олег. Будут Безмятежно пожал плечами Эриксон. "Ну, может, реально сфотографируемся на память? В качестве фотоотчёта?" Ухмыльнулся Вяземский, в качестве его родимого. Олег фотографироваться отказался, поскольку это дело категорически не любил, поэтому выступил в роли фотографа. "Раз, два, три. Скажите, сиски." Щелчок. И разведчики с недоумением уставились на сохранённое фото, где с левого края откуда-то появилась Эрин. Что за? Олег перевёл взгляд на стоящих на фоне поверженного дракона сослуживцев и действительно обнаружил с края апостола. А она тут откуда взялась? Я не знаю, что вы тут делать, но решить поучаствовать. Важно заявила девушка. Или это быть ритуал? Я же не помешать? Да нет, в принципе, задумчиво протянул Сергей. А что вы тут делать? Вы хотите брать трофей из дракон? Или это уважение к враг? Это для командира, чтобы верить, что мы убиваем дракон. И для этого использовать такой маленький артефакт? Сомнение уставилось на смартфон Эриан. Это не есть серьёзно. Предлагать отрубить дракон голову, внушительно, и каждый верит, что вы убить дракон. Помощь? И девушка с готовностью крутанула своё оружие, которое держала на плече. Спасибо, вежливо отказался Вяземский. Не надо, голова и так хорошо. Ну, как знать? пожала плечами жрица. Но знать, голова дракон всегда пригодится. Я верно говорю, юный маг. Голова дракона вещь ценная и нужная. Крутившаяся вокруг мёртвого ящера рельефа окинула придирчивым взглядом его башку. Ну, большая и тяжёлая. Вы помогать с ней? Если будет добро, то надо будет в первую очередь всех людей по машинам разместить, покачал головой Сергей. Я не всё понимаю, покачала головой Черодейка. Но, кажется, это отказ. Жаль. Ещё какое-то время заняло всё общее фотографирование на фоне повреждённого дракона. Ладно, всем готовиться к выдвижению, а я пока пойду к БТРу, наконец решил Сторлей. Надо будет снова с базы переговорить. Веземский, откровенно говоря, не слишком верил, что всего за полчаса майор сможет не то, что убедить совсем высокостоящее начальство, а даже просто докричаться до него. Однако Кравченко это Кравченко, рассказал значит, сделает. База вызывает князя. Как слышишь меня? Приём. База это князь. Слышу вас хорошо. С тебя черпак и пончик по возвращении. Я сейчас таких историй рассказал. что ты бы разрыдался, если бы их слышал. Но теперь у тебя и у меня есть почти карт-бланш. Раз уж получилось в кратчайшие сроки установить контакт с местными магами и прочими оборегенами, теперь вы официальное посольство Российской Федерации на землях империи. Острова Забусы и Зеркальца покупать не надо и даже заключать перемирие не надо. Нужно просто предложить переговоры. Раз уж подвернулся такой случай, «За это, может, не наградят, но хотя бы не накажут. Короче, сопровождаете беженцев до города, предлагаете переговоры и уходите. И при этом не нарываетесь на новые приключения, как понял меня?» «Понял вас, товарищ майор. Острова не покупать, перемирия не заключать, просто предложить переговоры и возвращаться. И не нарываться при этом». «Человек, что далеко!» Послышался радостный крик позади Сергея. и из-за его плеча выглянула Эрин, награждая любопытным взглядом коробку рации. «Я приветствую тебя!» «Серега, что там у тебя за шум?» «Стоп! Это монахиня-то, что ли? Голос вроде знакомый». «Человек, что далеко! Ты позволять, Сергей, помогать мы!» «Позволять, позволять!» «Радость! Благодарить!» «Значит, ты нам помощь в переговорах империя!» «Так есть!» — солидно кивнула Эрин и неожиданно прищурилась. Но не все вы, только Сергей. Мы драться с ним, дракон, славная битва. Сложно, но побеждать. Я рада. Эмрис рада. Даже помогать мне, ценить такое. Республика Россия, я знать мало, пока не полностью верить. Сергей верить, помогать только ему. То есть эта дамочка сейчас заявила, что будет помогать только тебе. А мы пошли на хрен. Я всё правильно понял? Зашибись. Ну, Серёга удружил, так удружил. Виновата Вачмаюр, ухмыльнулся Старлей. Но я тут уже ни причём. Мне от твоей виноватости в кармане богачеч не станет. Короче, жди. Надо бы об этом доложить, и а задачат верхи, а то низы уже ни хрена не могут. Человек, что далеко, грозный? уважительно кивнула Эрин. Любопытство. Ну ж да потом встреча. Интерес. А что он говорит? Раз ты помогать только мне, то он снова совещаться. Так просто решить нельзя, важный вопрос. Бюрократия с отправщением протянула жрица. О, эврика. Эрин моментально скрылась из виду, а затем, спустя какое-то время, вернулась назад с Ливией на буксире. И как раз к этому времени в эфир снова вышел Кравченко. Так, Вяземский, ещё раз, что конкретно предлагает этот монахиня? Сичасно на подходит тоже, произнёс Сергей. Эрин, я уже здесь, а это переводчик, объяснила жрица, указывая на волшебницу. Я говорить, она переводить, так будет куда хорошо. Мы вас внимательно слушаем. Ливия с интересом покосилась на рату и вообще настоящую на обоче негиену, а затем начала переводить бодрый говор апостола. Её святейшество, двенадцатый апостол богине Эмрис Эрин Меркурий, Монотонно забубнила Ливия. Это мы уже знаем, это можно пропустить, заметил Сергей. Тебе не интересно, так не слушай, не согласился Кравченко. Продолжайте, мисс переводчик. Эрен Меркурий предлагать соглашение: Войны Федерации Россия сопроводить подданных Новомирской империи до города Илион, обеспечивать их безопасность. Взамен Её святейшество выступить позс посредником в переговорах между Федерацией России и Империей людей. Жрица что-то произнесла с довольной улыбкой. Но только в том случае, если переговоры будет вести старший ле... Лейтенант Сергей Вяз... Вяз... Вяземский. Подсказал разведчик. Вяземский. Повторила Ливия. Стесняюсь спросить, но тем не менее. Недовольно произнес Кравченко. А нахрена это ее святейшеством? Майор, ты обалдел, что ли? Послышался где-то на заднем фоне недовольный рык. Таково условие 12-го апостола, невозмутимо перевела Ливия ответ Эрен, а причин таких условий она говорить не желать. Вяземский: "Я же не всерьёз говорил, тебе её хмурять". Жрица тем временем пришла в откровенно весёлое расположение духа. Похоже, её весьма забавляло всё происходящее. "Вы не хотите говорить это моему командованию?" нахмурился Сергей. А мне. И правда, с чего такой интерес и такое условие? И что, если это не примут не только мои командиры, но и я? Эрин Магнула, но улыбаться не перестала. Однако её глаза неожиданно потемнели в прямом смысле этого слова. Из фиалкового они изменили свой цвет на тёмно-лиловый. Девушка что-то быстро произнесла. Её святейшество согласиться ответить. Бесстрастно, как заправский переводчик, произнесла магичка Она говорит, что убить дракона это не только по... подвиг, но и стигма, отмечена. А, нет, знак. Её святейшеству не интересны раздоры людей, раздоры людей любых миров. Она за мир и равновесие. Но ей интересны сами люди. Она находить вас интересным, старший лейтенант Вяземский. Зашебись, с чувством произнёс Кравченко, слышавший всё. Ну ни хрена. Ни какие девки, будь они хоть трижды на планетянками и жрицами, не будут диктовать. Это не надо переводить, граждан к переводчик. А? Тачги не. Ну но... так точно, но есть старший лейтенант Вяземский. В эфир вклинился незнакомый низкий рыкающий голос. Я непроизвольно вытянулся разведчик. Выключить громкую связь. Есть. Сергей прижал наушник к уху и щёлкнул по ры кнопк. Готово. Хорошо. Слушай сюда, Старли. С тобой говорит представитель лично, хм, скажем так, я от товарища Иванова, который, как ты понял, самый наш главный товарищ. А меня можешь называть товарищ Первый. И как представитель товарища Иванова говорю. Ты старлей теперь временный исполняющий обязанности начальника российской дипмиссии на Светлой Яре. Но только до тех пор, пока не успокоятся тараканы в головах местных баб. Каждый свой шаг согласовываешь с нами, а каждым своим шаге докладываешь. Никакой самодеятельности. Тебе там надо просто дождаться прибытия компетентных людей. А там можешь просто рядышком стоять. Раз уж ты там зачем-то местным нужен. Справишься, не обделим. Не справишься тоже не забудем. Всё понял. Так точно, товарищ первый. Добро. До связи. Веземский положил наушник и вытер вспотевший лоб. Вокруг него как-то спонтанно собрались не только магичка и жрица, но и все остальные разведчики и даже местные. Её святейшество спрашивать, каков окончательный ответ? Перевела вопрос апостола Ливии. Она великая и терпелива, но её терпению есть предел. Ответ: да, лаконично ответил Сергей. Мы поможем. Хорошо, кивнула Эрин. Добрая весть. Командир, флаг поднимаем? распахнул заднюю дверь командирской гиены Эриксон и начал рыться внутри. Без флага никак. О! Да тут разнообразие просто. Российский, российский с гербом, имперский, советский, но в российский. Э-э «Пиратский?» «А флаг «Зенита» вообще откуда взялся?» «Зенитовский мне Смирнов из второй танковый подогнал по дружбе», охотно сообщил старшина. «А пиратский?» «Не мудрить, поднять обычный триколор». Немного подумав, решил Вяземский, признавая, что хоть какой-нибудь узнаваемый опознавательный знак требуется. С гербом. «Вы поднимать знамя?» Деловито осведомилась Эрин, наблюдая за манипуляциями разведчиков. Логичность. Разведка кончаться, переговоры быть. Нужен знак. О. Эрен неожиданно оживилась, увидев в руках Эриксона красный флаг. Хотеть, категорично заявила девушка. Я не имею знак. Нет надобность. Но пусть стремление видеть, что я идти раз нужно сразу внимание, поднимать красный флаг, я так хотеть, будет мой знак. Чего она там говорит-то? поинтересовался Эриксон. говорит, что хочет поднять красный флаг в качестве собственного знамени. Хмыкнул Веземский. Ирония, однако. Жрицы богини смерти нравится советский флаг. Э, а... что делать будем? Да пофик поднимай, решил Сергей, а затем обратился к магичке. Сира Ливия, скажите всем, чтобы садились в наши машины, самоходные телеги. Мм, понимаете, что я имею в виду? Да, ваши железные самоходы. Невозмутимо произнесла девушка. Но безопасно ли это? Должна ли я передать людям, чтобы выполнять какие-нибудь ритуалы или обряды? Я расскажу подробно, как и что можно делать, а что нет. Пока пусть соберут вещи. Самый минимум, не больше пары килограмм фунтов. А затем мы двинемся в путь.